«Для тех, кто напуган на всю оставшуюся жизнь и утится на выселках, как команда червя, что остается для них?» Он покосился на приклеенную к бардачку фотографию Памелы Андерсон. «Для них зона – вечный кошмар. Они рабы. Такова плата за свободу. Такова цена игры. Может случиться что-то похуже смерти. И это лишь увеличивает драйв». Дезертир расхохотался.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 Оглянулся излом. Тут же из-под грязного плаща вылетела его уродливая конечность, будто тварь пыталась остановить грузовик. Дезертир надавил на педаль газа, и все эти мерзкие фантастические существа превратились в дробь ударов по укрепленному капоту. Мелькнули тяжелые страшные глаза, но контролер не успел проникнуть в мозг водителя. В итоге самый большой ущерб нанес все же излом. На стекле появилась трещинка. «Ну и силище!» – перевел дух дезертир. «Но КамАЗ сильнее!» «Эгей! Передавим всю мразь!» Мразь, впрочем, пока не сдавалась. Совсем рядом появилась уродливая морда псевдогиганта. Мутант успел вскочить на подножку. Одной рукой схватив шотган, дезертир едва не выпалил, но вовремя сообразил, что стекло ему еще пригодится. Совсем бросив руль, спасибо колее, Он покрутил ручку, немного опуская прозрачную защиту, и просунул ствол в щель. Псевдогигант упал лишь после второго выстрела, унеся с собой зеркало заднего вида. Перезарядив оружие, дезертир приоткрыл дверь и осмотрел левый борт. Так и есть, еще два гостя нашли, за что зацепиться. Он снова выстрелил. Дробь начисто снесла зомби одну из гнилых рук. Ноги бывшего человека поволочились по земле и попали под колесо.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 «Надеюсь, мы уже проскочили поворот к базе свободы». Доказательство противного появилось незамедлительно. Справа, в поросшим бурьяном полем, показался караван, все в том же составе. Дезертир сперва решил, что как раз успевает с ними разминуться, но шоссе, оказывается, делало длинный плавный поворот, и избежать встречи с БТР никак не получалось. «Сволочи, не могли обождать пару минут».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 Простите за доставленные неудобства, проролон, обращаясь к зомби-зайцу и заложил крутой вираж, въезжая на улицу какого-то городка. И снова бились о капот мутанты, снова тянулись когтистые лапы к водителю. Уже совсем почувствовав себя героем Голливуда, дезертир прижимался к стенам, соскребая с бортов порождения зоны. Кто-то прыгнул на крышу кабины, и водитель отважно высунул в окно руку, выпалил вслепую.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 Дезертир похлопал себя по щекам и замер, нервно барабаня пальцами по рулю. Именно сейчас зона последний раз пыталась его достать, изменить самую суть, лишить способности рассуждать. Как негромко полили на блокпосту до сих пор, теперь бойцы неизвестной державы превзошли себя. Грохот стоял, как на тяжелой дискотеке. Похоже, в ход пошли еще и минометы.